Он оглянулся по сторонам и прислушался к ветру. Ни слов, ни криков скорби и утраты, отчаяния и ужаса, ни слов жреца, ни звона колокола. Ничего. Только легкий, чуть слышный свист ветра, что спокойно гулял по арене, обдувая углы черных немых обелисков. И в этот момент Шагар усомнился в плоти. Он верил, что плоть — совершенное творение Ванши. Он понимал, сила, данная от рождения, может совершенствоваться. Но после того, как он освободился от таков магии, таившейся в обсидиане, Он посмотрел на мир Ванше иначе. Его сознание было в плену, и вызволить разум оттуда помогла вовсе не развитая мускулатура и твердость его рук. Умение владеть мечом и умение сражаться там тоже не имели смысла. Он не знал, какие испытания выпали на долю остальных достойных, стоявших сейчас напротив обелисков, и не мог знать замысел жреца, который обрек их на смертельные испытания. Тем более ему не были ведомы пути, предначертанные широким своим подданным. Однако путь, что уготовал для человека Ванши, воплотив его в теле, способном совершенствоваться не только под влиянием истязаний плоти, предстал пред ним во всей красе. Шагар оглянулся вокруг еще раз. Он не увидел бледнокожего жреца в серебряной мантии, не услышал он и его воззваний, совсем недавно витавших в воздухе над площадью перерождения, зато он увидел мир, сотворенный Ванши, совсем по-другому. Он увидел яркий солнечный свет, несущий тепло телу но одновременно способный согреть душу и наполнить разум радостью. Он увидел воинов, понуро склонивших головы, и воинов, уже озирающихся по сторонам, как и он, и одновременно совсем других, с пустым, ничего не выражающим взором, с одинаковыми суровыми рисунками на лицах. Были среди достойных и те, что лежали возле камня. И кожа их потеряла блеск, а глаза были закрыты. Были такие, что стояли, трясясь всем телом, не вернувшиеся из плена, но и не переставшие сопротивляться. Смотреть на них было горше всего». Ибо знал их Шагар, знал всех их вот уже 12 лет, и мучения их чувствовал собственной кожей. Рядом с Шагаром, напротив соседнего изваяния, бился в конвульсиях, стоя на одной ноге и бешено семеня второй в воздухе брат Зафар. Вены вздыбились на его точеном теле, и словно тысячи синих змей, как окутали воина. Рот его был широко раскрыт, а ладони с силой сжимали горло. Он не мог вдохнуть, казалось, что он душит себя сам. Сердце сжалось в груди Шагара. Он испытывал боль, боль не телесную, хотя и чувствовал ее всей плотью своей, как будто каленой сталью секли ему спину. Он почувствовал боль, которую никогда не испытывал до сели, боль душевную. И в этот момент ему захотелось рвануться с места и броситься на помощь воину, что знал он двенадцать лет. Воину, с которым он вырос. ибо бок о бок прошел весь путь от несмышленого чада достатного воина Широка. Ему захотелось выдернуть Зафара из плена и спасти жизнь и разум достойного. Годы воспитания бойца Аширока не оставляют места состраданию и сочувствию, лишь цель и путь, что ведет к ее достижению, только достойный проходит отбор, и только тот, кто проходит отбор, достоин. Шагар сдерживал душевный порыв. Он все еще оставался во власти Аширока, он сам еще не понял того, что он уже переродился, только сомнение прокралось в его сердце, и семя милосердия, проросшее в нем, дало многочисленные побеги сострадания». Что бурно тянули стебли к душе Шагара и наполняли все его тело и разум молодой, неведомый ему ранее порос ее понимания устройства мира ванши. Он посмотрел направо и увидел воина, бездыханно лежащего на красном граните. Глаза его были широко раскрыты, но вместо блеска жизни, дарованного ванше от рождения, в них была только пустота первородного мира. Обмягшая плоть безвольно распласталась на теплом, прогретом полуденным солнцем камня, и жизнь достойного ушла безвозвратно. Острой пикой разум Шагара пронзила мысль, от которой нельзя было отмахнуться прошлым опытом. Ведь если этот человек создан ванши таким, каков он есть, и прошел путь совершенства в соответствии с замыслом Создателя, стал лучше многих, то таков ли замысел ванши для него? Неужели все так просто и нелепо? Неужто, не став достойным надеть золотого венца, он должен умереть, не сделав больше ничего? Вспомнил Шагара раскаленную солнцем песчаную арену, где отрубил руку Креду. Вспомнил лица всех воинов, что пали в тот день. И острая пика продолжала пронзать его разум, доставая из него воспоминания, заставляя задавать себе вопросы. Ванша не может быть столь… Нет, не жесток. Шагар отдавал себе отчет о мире, в котором есть смерть и боль, жестокость и отбор, но смысл… Ванша не может быть столь бессмысленным, в столь идеальных и способных к совершенству своих творениях. Шагар сделал шаг в сторону Зафара, затем второй… Его робкая попытка придала ему сил и уверенности. Он подошел к собрату вплотную. Тот уже склонился и встал на одно колено, опустил руки и больше не сдавливал себе горло в попытке силой плоти помочь воздуху проникнуть в легкие. Шагар положил руку на плечо бойца и зашептал чуть громче, чем если бы говорил самому себе. «Твой разум в плену, Зафар, не тело. Ты свободен делать, что хочешь». Голова Зафара задергалась, а руки его задрожали, но остались висеть безвольными плетьми вдоль ослабевшего тела. «Твоя плоть здесь, на гранитной арене», — шептал Шагар, склонившись возле самого уха воина, а тот отрицательно качал головой, не произнося ни звука. «Воля сильнее плоти, Зафар. Разум управляет телом. Поверь в силу свою, но не тело, а разума, и сделай вдох. Вдохни полной грудью, Зафар». Голова воина судорожно задрожала и стала клониться к спине. Взору Шагара открылось изможденное, покрыто потом и раскрасневшееся лицо Зафара. Вся кожа на его лице дрожала мелкой рябью, закрытые глазницы быстро подергивались, то ли стараясь открыться, то ли уснуть навсегда. Уголки губ закрытого рта растянулись неестественным образом, создавалось ощущение, что кто-то невидимый взял в охапку и крепко сжал его щеки. Короткие, судорожно-резкие кивки повторялись с учащающейся периодичностью. Он то ли одобрительно кивал, то ли хотел прогнуть голову назад. «Давай, Зафар, дыши, верь мне, это я, Шагар!» Лицо Зафара исказило страшная гримаса боли. Шагар уже видел подобные муки. Так искривляет лик меч, пронзающий плоть воина. Но Зафара не пронзила сталь, и кровь не сочилась из раны. Просто он сделал неимоверное усилие, собрав последние силы собственной воли и поверив уговорам знакомого голоса, звучащего во тьме. Его голова резко запрокинулась назад. Смуглое лицо залил солнечный свет. Он широко раскрыл рот и вдохнул маленький глоток вязкого южного марева. «Молодец, Зафар!» Шагар отступил на полшага назад. Хриплый свист оповестил его о том, что воздух проникает сквозь иссохшее горло бойца. Зафар вздохнул еще и еще. И вот, спустя три коротких вдоха, он широко открыл глаза и вдохнул полной грудью. Вены все еще поясывали его могучую плоть. Лицо было пурпурно-красным, а ладони неистово дрожали. Но воин встал в полный рост, гордо подставляя покрытую росопью блестящих капель поту грудь жарким лучам палящего солнца. «Шагар?» Зафар посмотрел на своего проводника и тут же истошно закашлялся. «Это я, Зафар. Ты выбрался из камня. Ты свободен, и ты переродился». Сказав это, Шагар сделал два шага назад, возвращаясь на место своего перерождения к камню с фигурой рвущейся наружу девы. Зафар смотрел на него благодарным, но больше ошалелым взглядом, взглядом непонимающего и удивленного человека. «Ты спас меня?» Кашель отпустил из своих твердых и сухих рук горло Зафара. Он говорил сипло, но достаточно громко, чтобы отошедший Шагар услышал его. «Но почему?» «Потому что ты достоин», — уверенно произнес Шагар и отвернулся от спасенного воина. И в этот самый момент глыбой обрушился о гранитный настил арены раскатистый и мощный голос мага. «Станьте лицом к воплощению плоти, высеченному в камне перерожденной воины Аширока!» Шагар обернулся к обелиску с гладкими стенами, и все воины, что остались стоять на ногах после внутренней борьбы с магией, заключенной в монументах, сделали так же. Они смотрели на черный камень, казалось поглощающий свет самого солнца, и из тени вышел жрец. Теперь на нем была белая мантия, настолько белая, что ее блеск резал взгляд, и смотреть на нее можно было только прищурив взор. Под капюшоном вновь зияла темная бездна, а руки полностью скрывали широкие рукава. Жрец продолжал говорить уверенно, но теперь его голос звучал не тем раскатистым громом, что заставлял испытывать благоговение и страх. Теперь речь его скорее вызывала уважение, как к опытному наставнику, что доносит учение до послушников в храме. «Почувствуйте телом благодать, снизошедшую на вас, от силы сотворившейся и мир, от великого бога в солнце ванше, что греет лучами славы о широк и всех подданных его». Жрец медленно скрестил руки на груди, при этом ладони его так и остались скрыты в рукавах мантии. «Почувствуйте перерожденной плотью свой блеск и мощь мира сего, его совершенство и упорядоченность, ибо вы прошли длинный путь по дороге, что открыл для вас оширок, и вы избраны, и вы достойны. Ваш путь — быть совершенными. Но путь этот не пройден, вы лишь достойны пройти его». И следующий шаг, принять плоть Создателя мира, начало свое. И я, Верховный Жрец Аширока, помогу вам сделать этот шаг, ибо я вижу плоть Создателя в мире его, ибо я проводник его. Жрец тихо нараспев запормотал нечленораздельную песню на неизвестном шагару языке. Тихий голос его заклинания лился тоненькой струйкой межобычных слов, что были понятны воинам широко, и не мешал восприятию речи мага, Как журчание лесного ручьяка, прокладывающего себе путь древесных корней, лишь добавляет красоты созерцанию, так и магические мантры лишь заставляли воинов внимательней слушать. Казалось, маг говорит в два голоса, и, наверное, так оно и было. Есть плоть человеческая, и есть плоть Создателя на земле. Есть ткань Создателя на небе, и есть благородная материя, снизошедшая с небес на землю. Песнопения, встроенные меж слов и непонятные шагару постепенно усиливались, Но все еще были гораздо тише речи мага на широкском языке. Император Аширока есть совершенство человеческой плоти, лик создателя на земле. Солнце – самая яркая ткань, созданная Ванши на небесном теле, есть его воплощение. Есть воплощение Ванши и в земной тверди. И этот металл не зря согласуется с солнцем, блеском своим и несет ценность своим появлением. Золото есть материя в тверди земной, что скрепляет ее силой Ванши. Жрец одернул руки от груди и, широко разведя в стороны, воздел их к небу. «Скрепив золотом чело ваше, вы станете совершенством человеческой плоти Создателя, достойный быть рядом с плотью его на земле, императором Аширока. Так готовы ли вы принять сей дар от благородного рода нечеловеческого, рода, исток которого есть плоть самого Ванши?» Продолжая держать руки на уровне головы, обратился из темной бездны лица своего маг на Скажите, достойны ли вы носить земную ткань Создателя на челе своем? Готовы ли вы возложить на себя долг, достойнейший из всех, что есть на земле? Достойны ли вы стать венцом императора? Достойны! Хором гордых, но смиренных голосов ответили воины. И головы их были опущены, ибо склонили они темя предосознанием величия сего момента. Так тому и быть. Жрец простер руки к небу, вознеся их над головой еще выше, так, что солнце казалось зажато меж его белесых дланей. И когда мак опустил руки, осколки небесной плоти в ванши засияли меж ладони его искрами драгоценного металла. «Встаньте на колено, воины, а широко, ибо никто не способен устоять на ногах, когда человеческая плоть сливается с плотью сотворившего его». Воины встали на колени, и теплый гранит служил твердой опорой для достойных. Шагар испытывал, смотрел на мага, смотрел на воинов и смотрел на себя, ощущая причастность, он перестал чувствовать принадлежность. Все действие, разворачивающееся на площади перерождения, виделось ему не тем, к чему он был готов еще так недавно, когда только ступал на красные гранит арены. Голос, что поведал ему силу в камне, изменил его сознание. Он приобрел волю и понимание, что воля понуждает разум, а тот двигает плоть. Он осознал, что плоть лишь инструмент воли, порожденный духом человека, а разум… «Проводник плоти, и обратного не дано. И вся сила в мироздании исходит от изначального импульса родившегося вне ткани человеческой плоти, но существующего вместе с ней. И место рождения силы — это воля, позволяющая менять человеку реальность окружающую его и воплощать через разум деяниями плоти порывы духа своего». Жрец колдовал. Из-под белого капюшона, изнутра глубин темной бездны вырывались шипящие, гортанно кричащие звуки, непонятные слуху Шагара. Теперь заклинание лилось словно река бесконечным и непрерывным потоком из уст мага. В то время как осколки земной плоти Ванши подмерное бормотание мага стали двигаться, паря по воздуху и набирая высоту, они сформировали неплотное кольцо над головой проводящего ритуал человека. Жрец пел все громче. Шипящее пение вызывало дрожь на коже Шагара. Змеи, кузнечики, саранча и сухое шершавое тело варана, трущаяся о камень – вот такие образы в его голове вызывали песнопение мага. Шагар успел рассмотреть блестящие осколки, что, расширяя круг, кольцом приближались по одному к каждому воину, преклонившему колено. Золотые кубики, гладкие и ровные, таких же правильных форм, как все на площади перерождения. В лучах солнечного света они играли бликами и вертелись вокруг своей оси, ускоряясь в полете, создавая завораживающее яркое зрелище. Жрец повысил голос, и в непонятном потоке магического пения стала вновь различима широкская речь. «Ванши, плоть, совершенство, ткань, венец, император!» И эти слова повторялись по кругу, западая в память, заставляя отрешиться от собственных мыслей, заставляя погрузиться в ауру происходящего колдовства. Отчетливее всего звучало имя Бога, хранящего Широк испокон веков, Ванши, Бог солнца, сотворивший мироздание, человека, небо и землю. Ванши, Бог, которому поклонялись, молились и приносили дары и жертвы вот уже три сотни лет все жрецы и все подданные Широко. Ванши, благодатью своей давший южным землям богатую урожай и пищу, Ванши, проведением которого некогда небольшой городок влажного и теплого юга превратился в самую могущественную империю. Ванши, даровавшей народам Аширока часть плоти своей, дабы на троне ее всегда восседал совершенный. Ванши, позволявшая широко править другими народами, порабощать их и присоединять их земли во славу ему и императору. Ванши, верховные жрецы которого уже три сотни лет проводили обряд перерождения и возлагали силой плоти его золотые венцы на головы достойных воинов, собранных со всех уголков земли, коими владел Аширок. Воинов, детьми взятыми в плен у завоеванных народов и объединившихся ради одной цели. Стать достойными носить золотой венец. Стать личной охраной плоти Ванши. Стать живым венцом, стерегущим венец творения Создателя. Стать венцом из плоти для императора Широка. Золотые кубики достигли своих целей. Теперь они вращались так быстро, что не было видно ни изначальной их формы, ни ровных граней, ни гладких сторон. Каждый из них теперь походил на маленький размером не больше мизинца в диаметре сверкающий шарик. Над головой Шагара на расстоянии вытянутой руки завис его золотой венец. Шагар не мог видеть его, но он чувствовал тепло, исходившее от нагретого металла. Все воины застыли в одинаковой позе, стоя на колени и склонив головы вниз. Они не знали, как выглядел обряд, когда шли сюда, но даже если бы им кто-то поведал об этом, никто из них не отступил бы. Ведь цель всего их пути по дороге, предначертанной для них ванше, была стать венцом из плоти для императора Широка. Теперь они были этого достойны. «Ваша плоть прошла очищение!» Жрец встраивал слова во все еще продолжающееся нечленораздельное пение заклинания. После каждого слова слуха касалось несколько шипящих и гортанных звуков, и оттого речь мага приобретала для воинов некий смысл. Им казалось, что именно эти слова важны, что они являются связующим звеном между непостижимой их пониманием магической тканью песнопения мага и реальной физической тканью происходящего сейчас с ними действия посвящения. Эти слова позволяли им сосредоточить внимание на ритуале и не погружаться в собственные отвлеченные мысли, способные сбить настрой и мотивацию их сознания от трансформации, которая должна была произойти вследствие посвящения. «Ваша плоть избавилась от лишнего, вы отбросили оковы, останавливавшие ваше совершенствование». Вы скинули цепи, тянувшие ваши тела назад в примитивный мир обыденности. Ваша плоть переродилась, и теперь способна выдержать больше, чем вы когда-либо выдерживали. Она стала сильнее и выносливей. Теперь, очистившись от лишних иллюзий и ненужных наслоений внутренних переживаний и сомнений, ваша плоть чиста. Теперь она идеальна. Теперь она такая, какой ее хотел видеть в вас ванше». Жрец запел еще громче, и неведомые слушателям слова зазвучали по новой. Они стали эхом накладывать друг на друга. Так, как если бы мак пел в пещере, и холодные влажные стены, многократно отражая звуки, сохраняли бы и перемешивали их в пустом пространстве. Жрец держал руки высоко над головой, растопырив пальцы. В какой-то момент, когда многословное эхо стало затихать вдали, он резко сжал пальцы в кулаки и рявкнул так громко, что Шагару захотелось заткнуть уши. «Так склоните смиренно головы, дети, а широко пред честью, что уготовано вам!» Жар над головой Шагар усилился, и вовсе не солнце было тому виной. Золотые шары, вращавшиеся в воздухе над головами воинов, потеряли форму и сжались до размеров искры, став ярко-красными источающими жар каплями, горящими алым пламенем над ареной. «Так примите с благодарностью золотой венец, что император дарует вам!» Жрец резко растопырил пальцы веером и, повинуясь его власти, синхронно с движением рук мага горящие золотые капли разлились в воздухе, принимая форму колец. «Так станьте теми, кем вам должно стать по праву!» Маг быстрым движением опустил руки до пояса и снова с силой сжал ладони в кулаки. Шагар хотел кричать, и дикий рёв льва, оглушающего свое господство над землями юга, должен был вырваться из его плоти, но только сухой и истошный хрип донесся из пасти раненого зверя. И только боль, что чувствовал в этот момент достойный, тихим блеянием забитого агнца всколыхнула в воздух у самого рта Шагара. Золотые кольца расплавленного металла горящим обудом вжались в головы воинов, преклонивших колено на красном граните. Крики боли и ужаса, страха и отчаяния, что совсем недавно перемешивались с колокольным звоном, источаемым обелиском в центре арены, заполняли пространство вокруг, повторились вновь, но теперь кричали не камни. Достойные воины рыдали и кричали, ревели, что есть мочи, хрипели и стонали. Сквозь оглушительную боль, нескончаемым потоком наполнявшую каждую пять его тела, Шагар мог поклясться, что слышал птичий визг и звериный вой мучений существ от дикой непереносимой боли, потерявших человеческое обличие. Он уже не улавливал звуков песнопения мага. Он не видел, что происходит вокруг него и перед ним, что происходит с ним, ему тоже стало неведомо. Глаза его то открывались в попытке спастись от жгучей боли, шедшей изнутри, то закрывались в надежде спрятаться от боли, бьющей снаружи. Но пелена, стоявшая перед взором Шагара, лишь светлела и темнела, не давая никакой четкой картины происходящего вокруг. Прошел миг, и руки его инстинктивно потянулись к венцу, прожигающему плоть на его челе. «Остановись! Руки тебе еще понадобятся! Остановись, иначе венец сожжет твою плоть дотла!» Суровый и уверенный мужской голос, спасший его волю в камне, вернулся в сознание воина, необратимый без всякого осознания самого Шагара. Голос ворвался сквозь туман боли, отключивший разум в сознание борющегося с ней воина. Шагара дернул руки, но огонь на голове не давал шанса думать, и он снова потянулся к кольцу, сдавившему его череп. «Не старайся сорвать его. Старайся принять боль, смириться с ней, пропустить сквозь себя и оставить позади. Ты можешь, я знаю. Однажды ты уже делал это». Шагар вцепился пальцами себе в бедра и сжал кулаки с такой силой, на которую только был способен, но ничего не почувствовал, только жгучая боль в голове, только венец, сдавливающий и проламывающий череп. «Не старайся подавить боль другой болью, ибо сильней боли, что приносит золотой венец, не существует в мире плоти». Мужчина говорил спокойно и размеренно, он не повышал голос и его речь не затихала. Он не ускорялся и не замедлялся, произнося все одинаково четко и ясно. И смысл сказанного прорывался в сознание Шагара. Венец уже остыл, золото быстро теряет жидкое состояние, он теперь твердо сидит у тебя на голове и становится теплым. Но венец не умерит свою ярость, пока ты не примешь его. Венец — это проводник воли жреца, и с его помощью он хочет управлять твоей волей. Шагар отпустил бедра и упал ладонями на гранит. Ему казалось, что жар усиливается, ему казалось, что расплавленное золото растекается по его телу снаружи, и что вязкой огненной субстанцией оно наполняет его изнутри. Боль поглощала тело Шагара, легкие разрывались при вдохе. Сердце же его как будто погрузили в сферическую оболочку с острыми шипами, направленными внутрь, и каждый удар собственного сердца давался острой резью, прошивающих насквозь его орган сотен иголок. Он бил кулаками о камень, но не чувствовал рук. Он ударил себя по лицу, но не услышал хлопка. Он стиснул зубы и понял, что даже если откусит себе язык, то не превозможит боль, в которую погрузил его плоть золотой венец. Эта боль идет изнутри. Венец давно остыл. Он всего лишь теплая нить, что блестит на твоем челе. Он заставляет твой разум испытывать одну и ту же боль по кругу и ждет, когда ты осознаешь это, вспомнишь, какой был мир твоей плоти до встречи с ним». Он хочет, чтобы ты почувствовал разницу и запомнил ее, чтобы ты страшился ее в будущем и тобой было легче управлять, управлять твоей волей через память твоего тела, пережитым твоей плотью. Помни, он не сможет больше причинить твоему телу эту боль, он сможет только заставить тебя вспоминать о ней. Поэтому переживи ее и забудь. Так, как ты уже делал в прошлом, когда забыл самую сильную боль из всех, что существует в мире, я говорю о душевной боли. А переживаемых, ощущаемых твоим телом столь же остро, но забирающихся гораздо глубже в подсознание, тебе по силам управлять более, что испытал твой разум. Ты знаешь, как сокрыть в себе страх, как заставить себя забыть то, о чем больно помнить. Покажи себе то, что ты забыл, окунись в прошлое с головой, и ты вернешься сюда, в настоящее уже совсем другим. Ты переродишься не плотью, но духом».